Хаста подобрался к нему поближе, и Гёнька пихнул в бок. Слава солнцу. Э, здравствуй, Хаста, надвидел тот с ворливо. Давненько не видел тебя. Был в отъезде. Сегодня вернулся. Что тут творится? Щуплый жрец возвёл глаза и руки к небу. Такое чувство, будто наступает закатный час нашего мира. Слышал? Наки взбунтовались. «Слыхал. А с чего бы это они, неизвестно?» «Да, говорят, сэр Сан с ума сошел». «Сошел с ума?» — ошеломленно переспросил Хаста. «Отчего?» «Отлюби», — хмыкнул жрец. Зарезал во дворце дюжину жезлоносцев и похитил дочь государя. «Шрам?» «Ну да. Явился нынче утром государю и потребовал отдать ему царевну в награду». А государь ему, как по охотился, такая те награда будет, то есть шиш. Ну тогда Сарсан с оревну хвать, кинул поперёк седла и был готов. Жрес подумал и хидно добавил: "В нижнем городе не бойся уже об этом наторжещих песенки распевают и показывают кукольные представления". Ой, истину тут кто-то сошёл с ума, да только не знаю кто. "А задача", напроговорил Хаста, пытаясь мысленно соотнести того Ширама, которого он успел так хорошо узнать за время великой охоты и нынешние невероятные новости. Больше чепухи от родясь не слыхал. "Но, ну, допустим, это правда. Но зачем здесь эти войны, кто они вообще такие?" "Э-э, это из дворца прислали из тайной палаты."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 каких обычно переносили священные реликвии и особо почитаемые изваяния Увидев переносной шатёр, стражники взбодрились и начали рассталкивать толпу, делая широкий проход к воротам. "Не опирай, не набирай!" грозно кричали они, выставляя перед собой древки копий. Крыша переносного шатра подплывала всё ближе. Хаст сам, не зная, что ему это даст,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 Бережно несла свечу, память мира, означающую прошлое. За ними двигались крытые носилки, настоящий высокий шатёр, обильно расшитый золотыми и серебряными нитями, с плотно задёрнутыми занавесями. "Вот бы туда собраться", тут же подумал Хастон. "Ну, пойди, попробуй". Он поглядел на восьмерых крепких парней самого дикого вида. Длинноволосых, раскрашенных в рубахах без рукавов, что несли шатёр. Их суровые бородатые лисы сами по себе наводили страх. А добавок приближаясь к толпе они грозно рычали по-своему, словно собираясь загрызть любого, осмелевшего заступить им путь. Похожи на вендов, но не венды, отметил про себя Хаст и перенёс внимание на возглавлявшее шествие жреца. Тут размеренно шагал между девушками глядя перед собой и нёс в руках большую расписную глиняную миску, полную золотистого зерна. Странный это был жрец. Таких хаста за свою жизнь ещё не встречал. И задежда на нём были только просторные тёмно-синие штаны, даже ноги были босые. На плечи и грудь спадали длинные волнистые полуседые волосы и борода. Шёло сильные, жилистое тело густо покрывали замысловатые узоры. Чёрные и синие линии, вихри, водовороты, извивающиеся змеи, как будто жили своей жизнью. Глядя на них, Хасто почувствовал, что у него начало ребить в глазах, и сообразил, что узоры не простые, они сомнительно колдовские. Время от времени раскрашенный жрец запускал в миску руку,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 Кажется, стрикан выбрал неудачное место для посева, пробормотал Хаст. Он же лоет всем изобилие и процветание. Назидательно приструнил его зольщик. "Гряд ли из этого что-то процветёт?" не спуская глаз с шествия, тихо произнёс огнихранитель. "Хотя, если с Вархи то будет угодно." Он хлопнул старого знакомого по плечу. Спасибо, ты мне очень помог. Эй, услышал он за спиной, однако не повернулся, чтобы попрощаться. Ну уже. Хаст обшаривал взглядом широкие пояса толпившихся у храмовых ворот арьев. Не может быть, чтобы никто из них не принёс санцелику из золота. Сиако мы известем.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 Незаметно доставая маленький нож из заостренного обсидиана, а затем, будто оступившись, навалился на спину стражника. "Ну, башнул!" рявкнул тот, отпихивая его локтем. Хаст, согнувшись, отлетел прямо на торговца. Одна его рука тут же схватила кошелёк и приподняла его. Вторая умело черкнула по шнуру. О, простите, спеша исчезнув из глаз долой, пробормотал Хаста. Гляди, идут. Шествие приближалось. Седобородый, со сознанием важности своего дела, запускал ладонь в глубокую миску и щедро рассыпал жито перед богатыми носилками. Лишь бы теперь удалось, да прибудет со мной из варха в этом не совсем благопристойном На столь нужном деле жрец из диких земель Вйной запустил руку в миску, взмахнул ею, и в тот же миг Хаста повторил его движение. Золотые монеты из разрезанного кошелька со звоном покатились по плитам мостовой. Господь Солнца принял дары, люди добрые, это всё вам, зарал Хаста. И толпа множеством голосов подхватила его крик. И Сварха принял дары. Ошеломлённый жрец остановился. Пустистые брови его вздыбились и сошлись на переносице. Перед ним, будто бы забыв обостановившемся шествии, бушевала толпа, жаждущая заполучить истинный свидетельство щедрости Господа. Стража бросилась разгонять людской водоворот, впрочем, не сильно усердствуя, ведь только что каждый своими глазами видел, как обычное зерно обратилось в золото. Но жрица, похоже, это чудо вовсе не порадовало. А он продолжал хмуриться, прямо наклонив голову и судя вместе указательный пальцы рук. И вдруг хастявственно услышал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 Улучев миг, когда задние носильщики отвернулись, чтобы гневно рявкнуть на очередного толкнувшего их бродягу, Хаста Стримглав юркнул внутрь переносного шатра и тут же торопливо зашептал: "Умоляю, не гоните меня, я прошу защиты". Последнее слово он не договорил. Объяснять, что бы то ни было в шатре, было некому. В синеватом сумраке пахло как в амбаре.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 Одно светлое, цвета обожжённой глины, другое совершенно чёрное. И хотя тело неведомой богини было изваяно очень тщательно, облицы соё мало напоминали человеческие. И с варха всеславный, не спуская глаз с обитательницы шатра, прошептал жрец: "Что это за диво?"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 Жрицу стало на миг так жутко, будто он не нароком влез в клетку к голодному хищнику, который не нёсёл такой приятной неожиданности. Повинуясь порыву, Хасто сжал пересобой руки и склонил голову перед грудастой богиней Южан. Не гневайся на меня, о прекрасная. Мысленно обратился он к её красному, менее пугающему лицу.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 Но сейчас тут, кажется, вообще никого не было. Хаста принюхался. В воздухе пахло нагретым маслом. Он подошёл к столу, потрогал лампаду и кивнул. Значит, совсем недавно святейший тулум был здесь. Ну да, конечно. Наверняка он пошёл встречать облако прогонника. Хаста представил себе выражение лица диковиного гостя и хихикнул. Когда крытые носилки оказались во дворе, силочи носильщики бережно поставили их перед широкой белокаменной лестницей, ведущей к входу в храм, и начали что-то быстро говорить предводителю. Выговор мешал Хасти понимать всё, о чём те говорили. Уловил он лишь одно: носильщики жалуются, что перед воротами их ноша внезапно потяжелела. Ответ и без того раздражённого жреца прозвучал резко и недоверчиво. Однако длинноволосые бардачи, вероятно, тоже не были просто слугами, и облако прогонник не мог пренебречь их словами. Каст услышал, как кто-то приближается, бормоча что-то себе под нос, как будто уговаривая великую мать не гневаться. Сейчас или никогда, подумал рыжий жрец.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 Погони, кажется, не было. Обошлось, промелькнуло у него в мыслях. Он без труда отпёр лас ведущий в храмовые мастерские. И вот теперь находился в сердце храма и Свархии. Наверняка и иноземные гости пожаловали сюда не просто так, раздумывал он, оглядывая пустую комнату. А значит, сейчас мой единственный покровитель в этом мире должен быть в зале высоких встреч он подошёл к тяжёлой кожаной занавеси скрывавшей от посторонних глаз одну из стен скользнул за неё и оказался в тёмной каморке из стены торчало множество бронзовых труб хаста приоткрыл одну из них так и есть донёсшийся до него голос принадлежал давнишнему раскрашенному жрецу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 Так, кажется, я тут что-то изрядно напортил, смутился Хаста. Мой наставник разговаривает с этим расписным дикарём в думарканных портах почти как с ровней, уговаривает его. Явно не хочет, чтобы его гости торопились домой. Что ж. Он вздохнул, обдумывая свои возможные действия. Я наломал, мне чинить.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 Но этот раз уловка не сработала. Для новоросы жрец Великой Матери, прозываемый Ашва, глядел на младшего брата государя столь хмуро, что казалось, тучи начали собираться прямо под сводом зала. "Когда ты начнёшь искать его?" нетерпеливо спросил он. "Скоре, мой почтенный собрат. В храме есть немало других важных дел."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 Мелен нужен человек, сей из Галеа скорбил великую мать. Отдай нам его, а мы отдадим его Дании. Она покарает его, и уж потом мы будем говорить с тобой. Так сказал я Гашва. А мог бы и помолчать? Из за небесной стены появился Хаста и быстрым шагом подошёл к седобородому. Теперь говорить буду я.